Глава 19. На первый взгляд казалось, что развалины города кишат ордами нейнов. Присмотревшись, Чейн понял, что на самом деле этих тварей не больше нескольких десятков. Но они настолько быстро перемещались с места на место, что создавали впечатление огромной толпы. Заметив плывущие по течению плод, нейны помчались по набережным к двум полуразрушенным мостам. «Буди всех», — сказал Дилула, — «пахнет бедой». Чейн разбудил людей, и они со страхом и отвращением смотрели на белых тварей. Поток неотвратимо нес плод к первому из двух мостов. «Похоже, встреча будет очень теплой», — с мрачным видом произнес Делула. «А из оружия у нас только один бластер, мини-резак, от которых мало толку, и ножи. Чейн, бери весло и правь плотом. Если сядем на мель, то мы пропали. Аштон, и вы, Сатарх, толку в бою от вас мало». «Так что лучше уцепитесь за что-нибудь». Чейн пошел на другой конец плота, к рулевому веслу. По пути он схватил врею за руку и потащил за собой. Она поначалу упиралась, но, взглянув на приближающийся мост, смирилась. На мосту их поджидало около 15 нейнов. Со стороны руин доносились громкие вопли и жуткое завывание. «Джон, они собираются прыгать на нас с моста», – предупредил Боллард. «Закрыть всем глаза», – крикнул Дилула, – и метнул в сторону моста одну за другой три световые гранаты. Даже сквозь закрытые веки все ощутили три яркие вспышки. Нейны ответили ужасными воплями. Послышались всплески воды и тяжелые удары по плоту. Несмотря на кратковременное ослепление, не люди прыгали с моста. Два из них не промахнулись. Дилул открыл глаза и сразу же выстрелил. Один из Нейнов, обожженный, словно головешка, рухнул в воду, но второй успел ударить Гарсия а затем обхватил его, пытаясь задушить. Боллард и Дженсон выхватили ножи и бросились на белую тварь, нанося ей удар за ударом. Чудовище отбросило Гарсии и, повернувшись, ринулось на его товарищей. В этот момент Дилула вторично выстрелил из бластера, и Нейн был перерублен пополам голубым лучом. «Берегитесь!» – крикнула Врея, указывая воду. Нейны подплывали к плоту и стали сбираться на него с разных сторон. Делуло нажал на спусковой крючок, но бластер был мертв. «Ложитесь!» – заорал Чейн и, вытащив из гнезда рулевое весло, пустил его в ход, словно огромную дубину. Забывшись, он выкрикнул древний боевой клич варганцев «Убей, Звездный Волк!», с которым тысячи его соплеменников вступали в смертельную схватку на многих мирах. Двумя круговыми ударами Чейн сбил Нейва в воду. Тут же на плот скарабкалось еще одно чудовище. Пришлось угостить и его лопастью весла. «Рули!» – заорал Дилула. «Иначе не отобьемся!» Чейн посмотрел вперед по течению и умерил свою воинственную ярость. Течение несло их теперь ко второму мосту. Его центральная часть отсутствовала, но на двух оставшихся арочных пролетах теснились десятки нейнов. Плот должен был пройти под правой частью моста, но еще было время уйти в сторону. Вставив весло в гнездо, Варганец налег на него грудью. Напрягая все силы, Плот нехотя развернулся, выходя на середину реки. Гарсия стоял и умолял помочь, но никто не обращал на него внимания. Из воды высунулись белые руки и вцепились в край плота. Боллард нагнулся и включил свой мини-резак, направив короткое пламя на длинные пальцы без ногтей. Нейн с воплем ушел под воду. К счастью, на этом схватка и закончилась. Плот прошел под разрушенной частью моста. Нейны. Проводили его лишь бессильными взглядами и злобными криками. Дилула вздохнул с огромным облегчением. «Так, теперь поглядим, во что нам обошлась эта победа», — хрипло произнес он. Оказалось, что у бедняги Гарсии были сломаны обе руки и несколько ребер. У Болларда треснула кость на левом запястье. Остальные отделались ушибами. «Слава Богу, что мы остались живы», — сказал Дилула. «Эти белые твари сильнее и опаснее тигров». «Спасибо, Чейн. Ты здорово поработал рулем. Возьмите его, раз он вам так нравится», — отозвался Чейн с бледной улыбкой. «А я попробую помочь нашим раненым. Только держите курс поближе к середине реки, а то от этих проклятых нейнов меня уже тошнит».